Глава двадцать четвертая. Три курьера. Едва конь Пуританина скрылся из виду, проскакав по усыпанной песком дорожке, Голспер призвал к себе Грегори Гарта. Гард за это время успел уже воспользоваться предоставленной ему возможностью и обильно подкрепился, о чем свидетельствовал стоявший перед ним окорок, которым только что ужинал приезжий. Изрядно обнажившаяся кость, с которой была срезана мякоть. Красноличие его показывало, что гард поужинал досто. И кружка крепкого эля, которым он запил этот добрый кусок коллины, весьма подняла его настроение. А так как он до этого хорошо выспался, вполне вознаградив себя за отсутствие сна в прошлую ночь, то теперь по его собственному выражению, был готов на всё, хоть в орлянку играть, хоть врагов убивать. Его бодрое настроение оказалось весьма кстати, так как Гольдсперу пришлось прибегнуть к его услугам. хотя и не для таких кровожадных целей. «Гард», — сказал кавалер, когда его старый слуга вошел в комнату. «Я уже говорил тебе, что ты скоро понадобишься для доброго дела. Оно призывает тебя сейчас». «Я, мастер Генри, готов на все, только прикажите. И хоть я на своем веку ничьей жизни не загубил, но ежели вы скажете слово...» «Постыдись, Грегори! Что за ужасные мысли? Время ли сейчас говорить об убийстве, когда...» Тут Голдсперз запнулся. Но ну, не в этом дело, продолжал он. Сейчас я дам тебе совсем мирное поручение. Всё, что вам угодно, мастер Генри. Для вас я готов хоть британином стать. Сейчас же пойду проповедовать, ежели на то ваша добрая воля. Я тут обменялся словечком другим с этим человеком, пока вы писали ответ. И он так хорошо объяснил мне, как надо толковать священное писание. По-моему, он правильно говорит. Хотя это Я не совсем сходится с тем, что говорит его преподобие, господин Лауд и его римские попы. Подожди, Гард, нетерпеливо сказал Голдспер. Поручение, которое я дам тебе, не имеет ничего общего с религией. Мне нужен посланец, который хорошо знает здешние края, и в особенности усадьбы здешних дворян, которым мне надо разослать письма. Сколько времени ты жил в Бэкингемешире? Да я, мастер Генри, давно уже живу в этих краях. Ну, так примерно последние 10 лет я большую часть времени обретался здесь. Должно быть, в той самой поры, как я оставил свою службу у вас. Но только я, видите ли, никогда не жил подолгу на одном месте. Здоровье-то у меня, знаете, было неважное, и я время от времени нуждался в перемене воздуха. Ну, топография этих мест тебе, наверное, известна. «Не пойму, что это вы такое говорите? Что за тупография такая?» «Эккое мудреное слово!» «Ежели вы хотите сказать «дороги», так я их все вдоль и поперек исходил, и знаю их верно не хуже того, кто их проложил, а уж особенно те, что проходят между здешними местами и Оксфордом». «Отлично! Вот туда-то мне и надо послать верного человека. У меня есть кого послать на север и юг графства». Но нет никого, кто знал бы дороги на Оксфорд. Вот тут-то ты и пригодишься. Если ты хорошо знаешь эти места, тебе должны быть известны и усадьбы, расположенные в той стране, владения здешних дворян. "Да", протянул задумчиво Гревери. Слыхал я про усадьбы, и они про меня слыхали. Так вот, можешь ты отвезти письма до почтенному господину Гл, сэру КФ? Молодому М, сыну лорда С, господину РМ из Чевелли-парка и господину ДжК, судье из Хай-Уайт-комба. Разумеется, Голдсберр обращаясь к своему бывшему слуге, называл имена полностью. "Ну что ж", ответил гард. "Я, конечно, смогу вручить письмо всем этим господам, если я буду доставлять их в том самом порядке, как вы их называли. Но вот если я начну с того, Чем вы кончили, то мне тут же придется кончить, едва только я начну. Что такое? Я тебя не понимаю, Грегори. Да ведь это очень просто, мастер Генри. Коли я отвезу письмо этому старому зубру, судье из Хай Уайткомба, вряд ли я привезу от него ответ, и уж во всяком случае мне не придется доставлять письма никому больше. Да почему? Что ты такое огородишь, Гард? Э, да, видите ли, я малость повздорилась с господином судьёй. Было такое дело. Так и, если он меня теперь увидит, он, пожалуй, это припомнит и упрячет меня под замок. Я ваше письмо сперва свяжу всем другим, а ему самому последним. Ну, только мастер Генри, я не ручаюсь, удастся ли мне привести вам ответ. В таком случае оставим его, сказал Голдспер, отказавшись, по-видимому, от мысли связаться с Уайткомским судьей. Ну, а к остальным ты можешь безопасно идти, не так ли?» Грегори кивнул. «Так отправляйся сейчас же. Ах, я и забыл, тебе ведь нужна лошадь». «Нет», — хитро улыбаясь, ответил разбойник, — «лошадь у меня есть». «Ах, да, та самая, которую ты...» Голспер запнулся, не решаясь произнести слово, просившееся ему на язык. «Ну да», — протянул разбойник. «Этот конь был на службе у короля, так почему бы ему теперь не послужить народу? Ведь я догадываюсь, мастер Генри, что это, наверное, и есть то поручение, с которым вы меня посылаете». «Ты не ошибся», — с жаром подтвердил Голдспер. «Я рад этому», — с воодушевлением воскликнул Гарт. «Пишите ваши письма, мастер Генри, и я доставлю их, кому бы они не предназначались, будь это даже тюремщик из Ньюгейта». Голдспер, довольный таким пламенным усердием своего бывшего слуги, с улыбкой сел за стол и принялся писать письма. Не прошло и часа, как разбойник, преобразившись в почтальона, скачал на лошадь, украденную им у королевского курьера, и поскакал по большой дороге, соединявшей Лондон с университетским городом. Голдспер после его отъезда позвал к себе своего слугу индейца. «Ореоли?» – спросил кавалер. Как ты думаешь, найдёшь ты дорогу к хижине Дика Дельси, лесника, который здесь часто бывает? Ты видите, кажется, был в его вигваме. Индейц знаком дал утвердительный ответ. Значит, ты знаешь дорогу. Месяц ещё не зашёл. Я думаю, тебе не трудно будет разыскать его жилиё, хотя настоящей тропинки туда нет. Ариолев в ответ только презрительно скривил губы, словно говоря: Неужели бледнолицый думает, что я, подобно людям его расы, такой глупец, что забьюсь в дороге в лесу? Отлично, мой краснокожий друг, продолжал кавалер шутливо. Я вижу, ты найдёшь дорогу к Денсии. Но мне нужно, чтобы ты отправился ещё дальше. В том же направлении, в полумиле от него стоит другая хижина, где живёт другой лесник. Ты его тоже видел здесь? Такой молодой человек. белобрысый, со светлыми бровями. Ариоля подтвердил, что он видел этого человека. Но в глазах индейца промелькнуло выражение, свидетельствовавшее о его неприязнь к вышеописанной личности. Так вот, продолжал кавалер, не подавая виду, что он заметил это выражение. Я хочу, чтобы Денси и этот белобрысый паренёк оба пришли ко мне как можно скорее. Ты сначала ступай к Денси. А если тебе самому трудно будет отыскать второго, Денси пойдёт с тобой. Скажи им, чтобы они приготовились к двухдневному путешествию. Как жаль, что ты не можешь говорить, миняшка. Но ничего, Денси поймёт твои знаки. Индеец то ли не слышал, то ли сделал вид, что не слышит это изъявление сочувствия. Он бесшумно скользнул к двери, и тот же же щелкнул, словно призрак. В ночь на 20-е. Задумчиво промолвил Генри Голдспер, снова подходя к столу с первым в руке. «Немного времени мне остается. Дик и его будущий зять тотчас же должны отправиться в путь. Не знаю, вполне ли можно доверять этому Уэлфорду, хотя старый охотник и доверяет ему. Мне всегда внушали подозрения белесые брови. Как-то раз я поймал в его серо-зеленых глазах выражение, которое мне не понравилось». И сегодня, когда я вступился за его нареченную, я заметил, что он глядит на меня не очень-то благодарным взглядом. Может быть, он приревновал, что его возлюбленная поднесла мне цветы. Ах, если бы он знал, как мало меня трогает это подношение, в сравнении с тем, другим даром. Если бы он только знал, как я страдаю, может быть, он не смотрел бы на меня так угрюмо. В конце концов, он довольно грубый малый. совершенно недостойный этой дикой лесной птички бадденси. У неё вид настоящей орлицы, и её возлюбленный должен быть орлом, достойным её. Может быть, я и мог бы дать повод к ревности этому грубияну, если бы его черномолосая красавица не терялась в сиянии ослепительных золотых лучей. Ах, Мэрион, Мэрион. В твоём присутствии, да и без тебя, все другие лица кажутся мне бесцветными. И красотки, и дурнушки, для меня все они на одно лицо. "Ну надо же поторопиться", посхватился он, отрываясь от своих мыслей. Ведь я должен приготовить дюжную писемь к приходу моих посланных. А я не такой уж бойкий писец. Хорошо, что это просто приглашение. Достаточно каждому черкнуть одно слово. Гольцпер быстро передвинул стул к столу и занялся письмом. Он писал, не отрываясь, до тех пор, пока на столе не выросла пачка в 10-12 писем. Он тут же запечатал их и надписал имена адресатов, которые все принадлежали к местному дворянству. «Кажется, все», — пробормотал он, еще раз просматривая имена. «Вместе с теми, кого вызовет гард, это составит внушительный отряд верных приверженцев дела, ревнителей свободы Англии». В то время как он предавался этим размышлениям, в комнате бесшумно, как тень, появился индейец. Он жестами сообщил хозяину, что оба человека, за которыми его посылали, пришли вместе с ним и ждут на дворе. «Веди их сюда», — приказал Голдсберг, — «по одному. Сначала Дэнси, а когда Дэнси выйдет, другого». Ореоле мгновенно исчез, и вскоре в прихожей послышались тяжелые шаги. В дверь постучали. Голдсберг крикнул «Войдите», и на пороге появился лесорубный браконьер Дик Дэнси. Это был человек исполинского роста, с огромными руками и ногами, которые он, казалось, не знал куда девать. Одного взгляда на эти могучие кулаки было достаточно, чтобы убедиться, какой геркулеевой силой обладает этот великан. По его лицу никак нельзя было сказать, что это дурной человек. У него был открытый, честный взгляд, что несколько противоречило установившейся за ним репутации браконьера. Возможно, в то время, как и в наши дни, подстрелить тайком дичь или заманить фазана в силки не считалось настоящей кражей. Как бы то ни было, Дигденси, известный своими подвигами по этой части, во всех иных отношениях считался порядочным человеком. Во всяком случае, это был человек не заурядный, как по своей внешности, так и по своим моральным качествам. Его мускулистое тело, громадная голова, И пронзительные тёмно-карие глаза, зоркие как у орла, придавали ему не только внушительный, но и грозный вид. Он всегда ходил в выцветшем плисовом камзоле, в грубых штанах, доходивших ему до половины икр, и в толстых шерстяных ветрах, обхватывающих его ноги поверх тяжёлых башмаков из дублёной кожи. На голове он носил круглую шапку из пёстрого собачьего меха, из-под которой во все стороны торчали его длинные волосы. Снаряжение, которое он захватил с собой, приготовившись отправиться в дальний путь, состояло из кожаной сумки, перекинутой на ремне через правое плечо. У левого бедра, словно для равновесия, покачивалось что-то вроде меча, то ли охотничий нож, то ли тесак. В руке он держал большую суковатую палку. "Денси", сказал Голдспер, как только браконьер вошёл в комнату. "У меня есть к тебе дело. Ты, я знаю, хороший ходок." Надеюсь, ты не откажешься стать на два дня моим посланцем. «Любое ваше поручение, сударь», — ответил лесник, неуклюже кланяясь, — «сочту за великую честь, а особенно после сегодняшнего происшествия, или, вернее сказать, вчерашнего, потому как уже занимается новый день. Моя дочка, сударь, я за Бет могу поручиться, хорошая девушка, хотя может статься и малость строптивая. Уж она вам так обязана, сударь, так благодарит вас». «Полно, Дэнси. Я не заслуживаю благодарности твоей дочке. Я сделал для нее только то, что считал своим долгом. И я сделал бы это для каждого, даже для самого ничтожного человека. Сказать по правде, твоя дочь, пожалуй, и не нуждалась в моем вмешательстве. Она уже нашла себе достойного защитника в отважном Робин Гуде». «Ах, сударь!» — прервал браконьер, наклоняясь к Голдсперу, словно собираясь сказать ему что-то по секрету. «Ведь вот пойди разбери». Его-то она и не поблагодарила, и бедный малый просто из себя выходит, что она его ни во что не ставит. Уж как я ее не уговариваю, чтобы она поладила с парнем, потому как я считаю, он отличный малый, и к бед как надо относится. Да все без толку, сударь, ничего не слушает. Вот правильно говорится в пословице, кобылу к воде подвезти один человек может, а заставить ее пить, коли она не хочет, не могут и сорок человек. По-моему, друг Денси, спокойно возразил кавалер. Тебе следовало бы предоставить твоей дочери самой разбираться в том, чего ей хочется, особенно в том деле, о котором ты говоришь. Её чувства верней подскажут ей, что для неё хорошо. Ах, сударь, вздохнул нежный родитель прекрасной Бетси. Если дать ей волю делать всё, что ей хочется, так она живо себя загубит. Не то, что она плохая девушка, моя Бетси. Нет. Она девушка хорошая, что и говорить. Да слишком уж она у меня своевольна, сударь, да при том еще и гордячка. Все тянется к тем, кто повыше ее. Поэтому она и на Уилла глядит сверху вниз. Ведь он, сударь, такой же бедный лесник, как и я. Может быть, Голдспер и подозревал, что у красавицы Бетси есть другие причины не любить Уилла Уэлфорда. Но сейчас было не время толковать об этом. И он без долгих разговоров перешел к делу, ради которого позвал к себе старого лесника. Вот шесть писем, которые надо доставить по назначению, сказал он, беря письма со стола. Посмотри, добавил он, поднося их к лампе. Я поставил номера на каждом, чтобы ты знал, в каком порядке их разносить по домам, так чтобы не ошибиться. Мне нечего говорить тебе, Дэнци, что каждое письмо ты должен передать в собственные руки адресата или не отдавать его вовсе. Понятно, сударь? Я не должен отдавать его никому. кроме того, кому оно предназначено. Можете положиться на Дика Дэнси. Знаю, Дика. Потому-то я и поручаю тебе это дело. Хотелось бы мне отдать тебе и остальные письма, но, к сожалению, это невозможно. Их надо доставить совсем в другую сторону. И их я пошлю с другим человеком. Со мною здесь Уилл Уэлл, форцер. Вы ведь за ним тоже посылали? Посылал. Так ты думаешь, ему можно верить, Дэнси? «Что вы, судок? Можете не опасаться. Он ни церковь, ни короля не почитает. И уже не раз сидел за это в колодках». «Ха-ха-ха!» — -ха", расхохотался Голдспер. «Вот так рекомендация надежности. Но не беда. Он не будет знать, зачем его посылают, поэтому нет ничего опасного в том, что он понесет письма». Дэнси, видя, что Голдсперу не терпится, чтобы он поскорее отправился в путь, не стал задерживаться. Но прежде чем выйти из дома в холодную предрассветную мглу, подкрепился кружкой доброго эля, которую ему по приказанию хозяина поднёс Ариоли. Затем в комнату вошёл Уилл Уэлфорд, тот самый, что исполнял роль Робин Гуда на сельском празднике. Он уже снял зелёный плащ и теперь был в своей обычной серой куртке и широких, как юбка, штанах, стянутых на икрах. На ногах у него были всё те же зелёные шерстяные чулки. в которых он изображал разбойника. И те же высокие сапоги, подбитые гвоздями. А на голове шляпа с высокой тулей, украшенная петушиными перьями, заткнутыми за алую ленту. Та самая, в которой он плясал на сельском празднике. Вообще говоря, костюм лесника был не лишён некоторого изящества. Его откровенное щегольство ясно показывало, что он очень гордится своей внешностью. По правде сказать, у него было мало оснований гордиться собой. На празднике он отнюдь не блистал в роли благородного разбойника широцкого леса. А теперь, когда он поснимал с себя свои павлиньи перья, совсем не был похож на человека, которого красавица Бэдденси могла бы выбрать своим рыцарем. Выражение его лица, злобное от природы, было не то, чтобы мрачно, а угрюмо, и во взгляде его Дениса хребий глаз было что-то трусливое и неискреннее. Уилл Уэлфорд Явно был не из тех людей, на кого можно вполне положиться. Такой человек, поддавшись дурному чувству, способен предать своего же единомышленника. Генри Голцпер относился к нему с подозрением и поэтому воздержался посвятить его в тайну этих шести писем, которые поручил ему доставить по назначению. Он только назвал ему имена дворян, коеим их надлежало вручить. Пообещав с готовностью выполнить поручение, лесник вышел из комнаты. Но и два, чутивший тёмный передний, оглянулся через плечо, и по его злобному взгляду не трудно было догадаться, какие чувства питает он Гольдсперу. Таким же недоверчивым и злобным взглядом он смерил молодого индейца, когда тот с явной неохотой подал ему на прощание кружку эля. Он молча взял кружку из рук Риоли, молча осушил её, не пожелав здоровья ни хозяину, ни слуге, и не поблагодарив сунул её обратно в руки, бесстрастно наблюдавшего за ним индейца. С угрюмым до свидания, Уилл Уэлфорд отправился по коридору к выходу и скоро скрылся из виду. Ариоли вернулся в комнату, где сидел его хозяин, и остановился у двери, дожидаясь, пока тот обернётся. Когда Голдсберг оглянулся, индейс поднял правую руку и вытянув её горизонтально ладонью вниз, описал в воздухе широкую кривую. Хороший, говоришь ты? Кто хороший? Индейц знаком показал, что он ещё не договорил. А, ты хочешь что-то ещё сказать? Ну, продолжай. Рука снова поднялась, описывая волнистую кривую, но на этот раз с поднятым большим пальцем. Нет, сказал Голдсберг, читая этот знак. Не хороший. Не хороший ты хочешь сказать? Тот, кто сейчас вышел, а ореолики в углу головы И одновременно с этим приложил к губам указательный и средний пальцы, а затем раздвинув их, отодвинул от губ, показывая этим, что слова лесника идут в двух направлениях. То есть, иначе говоря, что он вызычен. "Полужец-обманщик. Ты так думаешь, Ариоли?" "Я и сам это подозреваю. Но не бойся, я не собираюсь очень доверяться ему. Но вот что мы и верный краснокожий. Ты ведь устал бы с нас всю ночь?" Закрой-ка дверь, чтобы в дом не забрались крысы и воры, и ложись спать. Я надеюсь, больше к нам никто не приедет, пока мы с тобой хорошенько не выспимся. Иди спать, мой друг. И с этими словами кавалер взял лампу со стола и, выйдя из библиотеки, направился к себе в спальню.